Глава двадцать Ключ от всех дверей. Чай будешь? Что? От неожиданности я открыл глаза и увидел перед собой Лексу, которая, как ни в чем не бывало, протягивала мне кружку, взятую явно из инфернской столовой. «У тебя есть, есть все, что нужно, брат!» Голос кодекса еще отзывался эхом в голове. «Прости, если не вовремя», — осеклась Лекса. «Кажется, ты с кем-то разговаривал сейчас. Я почувствовала, что ты здесь, и подумала, может, чаю захочешь». Она опустилась на пол напротив меня, сев по-японски на пятки, и поставила одну кружку на пол рядом со мной, а вторую зажала в ладонях. «Ты выглядишь измотанным», — добавила она с участием. «Эй, с тобой все в порядке?» Лекса пощелкала пальцами у меня перед глазами. А я сидел и пялился на нее, как ребенок на новогоднюю елку. Вот оно! Вот же! Мне даже показалось, что где-то в голове невидимые шестеренки с оглушительным щелчком повернулись и встали в нужное положение. Щелк, щелк, щелк! Я смотрел на эту скромную девушку и видел не просто лексу, не просто светлую полубогиню. Я видел ответ: Человек, душелов! Из другого мира. А я — человек, душелов, из этого мира. Две души, одна раса, разные миры. Идеальная пара для кросс-сравнения. Более того, единственное мне сейчас доступная. Я резко схватил ее за плечи, заставив отпрянуть от неожиданности. Кружка в ее руках качнулась, чай едва не расплескался. «Лекса!» Мои глаза, должно быть, горели безумным огнем. «Пофиг на чай! Ты мне нужна прямо здесь и сейчас!» Не знаю, о чем она подумала, но буквально залилась краской. Слова сыпались потоком. Я говорил быстро, сбивчиво, перескакивая с мысли на мысль. «Мне нужна твоя помощь! Ты — человек из другого мира! Я — человек из этого! Мы можем сравнить, понимаешь? Сравнительный анализ душ!» Она поморгала, пытаясь понять, что я вообще от нее хочу. «Так ты не это...» — спросила она осторожно. «Чего не это?» не врубился я потом до меня дошло как все это выглядело со стороны а нет что ты хотя если подумать эм... просто то о чем я тебя попрошу куда интимнее простого секса усмехнулся я мне надо сравнить наши души а для этого нужно полное взаимное погружение да пожалуй ты прав лекса заправила за ухо выбившуюся прядь волос это и правда немного интимнее «Ключ, который мы ищем?» Лекса посмотрела мне прямо в глаза и без малейших колебаний кивнула. «Можешь не объяснять», — просто ответила она. «Раз ты об этом просишь, значит, это действительно нужно. Я в твоем распоряжении». Мы сели на пол друг напротив друга. Я взял Лексу за руки, ее ладони оказались неожиданно прохладными. «Нам нужно полное слияние», — объяснил я, глядя ей в глаза. «Полное доверие». «Любое сопротивление, любая закрытая мысль, и ничего не получится». «Я знаю, как это работает», — кивнула она. «Я готова». Закрыв глаза, я потянулся к ее душе, открывая одновременно и ей полный доступ к своему внутреннему миру. Мы вместе синхронно шагнули и оказались на уже знакомом мне берегу озера в ее душе. Вот только пустыня исчезла. На ее месте раскинулся цветущий, благоухающий оазис. Огромное, кристально-чистое озеро, которое я когда-то наполнил для нее, теперь стало в десять раз больше. Пышная зелень и диковинные цветы окружали его, а пальмы склоняли свои кроны к воде, шелестя листвой на теплом ветру. «Лекса!» — выдохнул я с искренним восхищением. «Здесь стало невероятно красиво!» Она тепло улыбнулась. Это все благодаря тебе, ответила она. И темный, и молитвам белкусов они напитали мою душу светом и жизнью. Воздух был напоён ароматом неведомых цветов. Теплый ветерок ласково касался кожи, мерно плескались волны. Теперь мой мир, предложил я. Мы шагнули ко мне, и Лекса ахнула. Перед нами бушевал океан душ во всей его необузданной мощи. волны энергии с грохотом разбивались о песчаный берег воздух был пропитан запахом соли металла и крови на страже как изваяние застыла шейра ее рубиновые глаза следили за горизонтом в небе парил золотой мальфир его чешуя переливалась в свете солнца шейра мальфир радостно воскликнула алекса словно встретила старых друзей они почтительно склонили головы признавая ее статус союзницы Без пийте это, но с уважением. Я провел ее вдоль кромки воды, показывая своих подопечных. Древние хищники, подчиненные моей воле, скользили в темных глубинах. Их силуэты мелькали в пучине, напоминая о том, какие силы дремлют под поверхностью. Посмотри вон туда. Я указал в сторону, где в виртуальной клетке метался плененный вормикс. Лекса побледнела. Артем! — прошептала она. — Я знала о твоей силе. Но одно дело знать и совсем другое — чувствовать эту подавляющую мощь. Как ты справляешься с этим хаосом внутри? — Я с ним не справляюсь, — расхохотался я. — Я его возглавляю! Мы бродили по нашим внутренним мирам, легко переключаясь между ними. То мочили ноги в теплых водах ее озера, то стояли на берегу моего бушующего океана, Но ответа не было. «Я не понимаю, что мы ищем», — признался я вслух, останавливаясь у кромки воды в ее оазисе. «Мы вроде похожи, два душелова, но в то же время еще более разные, чем два обычных человека». Лекса задумчиво посмотрела на гладь озера. «Ты ведь в своей душе всесилен. Может, убрать хотя бы визуальное отличие? Может, то, что останется, и будет тем, что мы ищем?» Я долго смотрел на нее, пораженный простотой и изяществом этой идеи, а потом щелкнул пальцами. Пейзаж не изменился. Мы по-прежнему стояли на берегу озера в цветущем оазисе. Мы «Ну снова у меня? Растерянно оглянулась Лекса. Хотя нет, все такое же, но ощущается чуть-чуть по-другому. Вот оно, усмехнулся я. И тут мы оба это услышали. Как только визуальные различия исчезли, как только мы перестали смотреть, все встало на свои места. Это был не звук в привычном понимании. Это была вибрация, сложнейший многоголосый аккорд, вплетенный в саму ткань души. В ее мире, в настоящем оазисе, он звучал, как тихий шелест пальмовых листьев на теплом ветру и мерный плеск волн на песчаный берег. В моем мире... Даже скрытом под иллюзией этого же оазиса, он звучал совершенно иначе. В нем слышались отголоски металла, гул подземных недр и далекие раскаты грозы. При абсолютно одинаковой картинке наши души звучали по-разному. И только теперь, осознав, что именно я слышу, я вспомнил, что уже десятки раз слышал ту же мелодию, что звучала в моей душе. Даже при том, что я душелов, Души местных жителей, людей этого мира, звучали так же, как камертон в наших душах звучала песнь самого мира. Мы вернулись в реальность, одновременно разорвав контакт. Я чувствовал себя выжатым, как лимон, и неудивительно. Глянув на часы, я понял, что мы просидели в медитации около трех часов. Всё тело затекло, особенно задница. Но предвкушение разгадки не давало сидеть на месте. «Теперь я знаю, что делать», — сказал я Лекси, поднимаясь на ноги. «Мне нужно в лабораторию. Немедленно». Она встала, улыбнулась, не вставая с пола. «Я останусь здесь», — ответила она. «Очень устала после нашего исследования». «А я скоро вернусь», — сообразил я. «Для работы с артефактом нужен мощный разломный фон. Лаборатория временно переезжает сюда». Я ворвался в лабораторию, как ураган. Дед, я, Найдиле, склонившиеся над каким-то прибором, вздрогнули от неожиданности. «Звуки!» — выпалил я, не здороваясь. «Вы фиксировали звуки от артефакта?» Дед снял очки и посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Звуки?» — переспросил он с недоумением. «Внук, ты не переутомился. С чего бы камню издавать звуки?» Времени на объяснение не было. «Мы искали не то», — отрезал я. «Дед, хватай все необходимое оборудование для анализа звука. Плиту я забираю». Не дожидаясь ответа, я шагнул к тяжелому гранитному артефакту и убрал его в криптор. Дед, хоть и ничего не понял, но, видя мой горящий взгляд, тут же переключился в рабочий режим. «Я она», — скомандовал он, — «собирая циэлографы и датчики. Жева. его». «Уже бегу», — откликнулась девушка, поправляя очки и хватая приборы. Мы с дедом я и Дили, на танке рванули в усадьбу. По дороге я позвонил Ариэль. «Где ты?» — коротко спросил я. «Саня, пьем кофе», — ответила она. «А что случилось?» «Едем в казарму, проводим решающий эксперимент с артефактом». В трубке повисла тишина. «Мы будем готовы через минуту», — твердо сказала Ариэль. Услышав, что дело касается артефакта, она не могла остаться в стороне. а Аня, разумеется, к ней присоединилась. Как это? События вселенского масштаба и без нее. Через пять минут мы уже мчались в ротонду всем составом. В ротонде я выставил плиту-артефакт в центре зала. Визуально она оставалась в точности такой же — серый гранит, поворачивающийся вверх с углублением посередине. «Если мы ищем звук», — быстро проговорила Яна, разворачивая оборудование. то надо искать его в области ультразвука, иначе мы бы услышали». «Умная девочка». «Чип-чип-чип-чип-чип», — -чип -чип -чип. поправила ее Диля. «Мол, обычный ультразвук она бы услышала, а этот, значит, с очень высокой частотой». «Точно, мегагерцовый диапазон», — согласилась Яна, щелкая тумблером оцеллографа. «Две умных девочки». Дед прикрепил датчик к поверхности плиты, и на экране тут же появилась идеальная чистая синусоида. На патриарха было жалко смотреть. Кажется, окажись рядом стена, и он сейчас принялся бы биться об нее головой. Но, к счастью, стен как таковых не было, а к выпуклым стенам ротонды не так просто подойти вплотную. «Но я и...» — дед закрыл глаза, с трудом сдержав рвущееся с языка самоопределение. «Поёт ведь, зараза!» «Видимо, рассломная энергия составляет плиту вибрировать на ультразвуковой частоте», — догадалась Риэль. «Как камертон...» — уточнила Аня. «Ага», — кивнул я и достал из коробочки сорокоугольную кварцевую пластину, ключ от мира белкусов. «А теперь...» Я осторожно вложил ключ в углубление плиты. Звук на экране мгновенно изменился. Чистая синусоида превратилась в хаотичный, на первый взгляд, шум. «Чип-чип-чип-чип!» Деля взметнулась на плечо Киани. Она говорит, надо посмотреть, из чего состоит этот шум, перевела та. Дед рассмеялся. Это я должен был предположить, покачал он головой. Спектральный анализ, конечно! И она быстро переключила режим. На экране появилась потрясающая картина, сложный спектр частот, многослойная симфония звуков, наложенных друг на друга. «Обери ключ!» — попросил дед. Я извлек пластину. Спектр мгновенно упростился до одной единственной несущей частоты. «Полифонические и монофонические сигналы!» — пробормотала Яна, зачарованно глядя на экран. Дед смотрел на оциллограф, и на его лице изумление сменялось шоком, а затем чистым, детским восторгом ученого. Внезапно он скочил, хлопнув себе полбу. Это интерференционная картина! закричал он. Голограмма! Та самая картина, которую я видел на электронном микроскопе, но не мог понять, что это такое. Но как получить эту частоту для другого мира? озадаченно спросила Аня. Я усмехнулся и щелкнул пальцами. Смотри, что могу. Диля, иди-ка сюда. Таня доверчиво посмотрела на меня, фыркнула, но запрыгнула на подставленную ладонь. Закрыв глаза, я прислушался к ее душе, улавливая тот самый уникальный аккорд, который мы с Лексой обнаружили — мелодию Мира Белкусов. Затем я взял в другую руку датчик оцелографа. Сконцентрировавшись, я использовал магию воздуха так, как, наверное, не использовал ее еще никто. Не просто создал звук. Я соткал в воздухе точную многослойную копию того сложнейшего полифонического аккорда, который звучал в душе Белки. И на оциллографе появилась новая картинка. Все, кажется, перестали дышать. Спектр был визуально идентичен тому, что выдавал оригинальный ключ Белкусов, только съехал немного в сторону. Но это, наверное, поправимо. «Охренеть!» — не нашел, что еще сказать дед, таращись на экран. Ариэль смотрела на дисплей так, будто видела чудо. В ее глазах стояли слезы. Получилось, прошептала она. И мы теперь сможем создать ключ от моего мира? Ну, я глянул на деда. Теоретически. Дед поскреб затылок. Ладно, воскликнул он. Принцип мы поняли. А теперь главный вопрос, как записать все это в камень? Эйфория от открытия схлынула так же быстро, как и нахлынула, сменившись деловым замешательством. Дед потер подбородок, хмуро глядя на оцилограф. Тут и есть одна заковыка. Интерферационная картина, которую мы видим на экране и которую я наблюдал в электронном микроскопе, это зоны микроскопических напряжений внутри кристалла. Их, как мы теперь понимаем, Создает звук. — И в чем проблема? — нетерпеливо спросил я. — А вот в чем? — дед постучал пальцем по столу. — Кварц супругий. Уберешь звук, и напряжение исчезнет. Кристалл вернется в исходное состояние, забыв мелодию. Я посмотрел на Аню. Она была единственным магом камня достаточной силой в этой комнате. — Можешь как-нибудь заморозить эти напряжения в кристалле? — спросил я. Ариэль, мгновенно уловив суть, наклонилась к принцессе. Саморозить напряжение, как будто камень не загнулся под давлением, и нужно сделать так, чтобы он не смог разогнуться обратно», — уточнила она. Аня нахмурилась, сосредоточенно глядя на кварцевую пластину в своих руках. Ее пальцы слегка засветились. «Наверное...» — неуверенно протянула она. «Надо пробовать». «Дед...» Как будто только этого и ждал, с азартом потёр руки. «Как знал, что пригодятся!» — воскликнул он, доставая из своего саквояжа несколько на вид таких же точно пластин. «Вчера привезли!» Начались эксперименты. Процесс был похож на шаманский ритуал, смешанный с лабораторной работой. Мы клали чистую пластину на поющую плиту артефакт, которая выдавала опорный ультразвук. Дед и Яна склонялись над датчиками, фиксируя каждое изменение. Я брал в руки Дилю, слушал ее душу и с помощью магии воздуха воспроизводил точный аккорд мира белкусов. В этот же момент Аня, стараясь не касаться пластины, пыталась своей магией зафиксировать возникающую в кристалле картину напряжений. Первые несколько часов были сплошным разочарованием. «Лопнула», — констатировала Яна. поднимая сколки очередной пластины. «Слишком грубо!» — покачал головой дед. «Аня, попробуй помягче!» «Пустая!» — вздохнула принцесса, убирая руки от следующей заготовки. «Ничего не зафиксировалось!» Ариэль с Лексой стояли в сторонке, не решаясь мешать. «Мы пробовали снова и снова, меняя интенсивность звука, время воздействия, концентрацию магии». Диля сидела на плече у Яны и время от времени что-то чирикала, видимо, давала советы. «Диля говорит», — переводила Яна, поправляя очки, «что звук должен быть не громче, а чище, как будто более сфокусированным». К трем часам дня мы сделали небольшой перерыв. Обед нам принесли прямо в ротонду. Никто не хотел прерывать работу надолго. «Получится», — убежденно сказала Рель. хотя ее голос слегка дрожал. «Должно получиться!» Я обнял ее за плечи. «Получится», — согласился я. «Просто нужно время». К вечеру начало получаться. Аня методом проб и ошибок нащупала нужный подход. Её магия действовала теперь не как тиски, а как клей. Она не зажимала напряжение. Она пропитывала кристаллическую решетку делая деформации постоянными. «Вот так!» — воскликнула она, когда очередная пластина не треснула, меня осталось пустой. «Не сила я проникновением». «Ты его залегировала!» Дед даже в ладоши похлопал. Я, в свою очередь, отточил навык воспроизведения того, что мы поэтически назвали «мелодией души». И вот, наконец, это случилось. Мы положили созданную нами копию на плиту, И на экране появилась картина до мельчайших пиков и впадин, идентичный оригиналу. Один в один, выдохнул дед. Но почти все равно немного сдвинуто. А что значит сдвинуто? спросил я. Частота плавает, пояснил дед. Картинка стабильна, потому что шкала логарифмическая. А по-русски? Попросил я. «Ты как будто пластинку крутишь быстрее или медленнее», — развел он руками. «Мелодия та же, меняется высота звука». «Я понял, про что ты», — кивнул я. «В душе время идет иначе, масштабируется. причем произвольно. Может в сто раз сжиматься, может в тысячу. И это не то, что не регулируется». «Это очень субъективно», — подсказал Алекса. «Тогда это просто масштаб», — решил дед. «Как штрих-код на товаре. Может быть, маленьким, может быть, большим. Это не влияет на считывание. Вот и здесь масштаб, только частотный». «Значит, получилось?» — спросила арель «Правда получилось?» «Теоретически», — ответили мы с дедом одновременно. Чтобы убедиться, что это не случайность, мы провели еще несколько тестов. Аня научилась не только замораживать, но и размораживать камень, сбрасывая напряжение и очищая ключ для новых экспериментов. «Теперь я понимаю принцип», — сказала она, уверенно манипулируя кристаллом. «Это как... как научиться держать равновесие на велосипеде?» После этого наступил самый волнующий момент. Рель, которая все это время с замиранием сердца наблюдала за процессом, шагнула вперед. «Теперь моя очередь», — сказала она с трепетом в голосе. «Я готова». Она села в кресло, коих за день мы натаскали в ротонду в избытке. Процедура повторилась, но на этот раз все прошло гладко из первой попытки. Я слушал ее душу. Мелодия «Мира Инферно» была совершенно не похожа на песню Белкусов. Не сложнее и не проще, просто другая. В ней мне слышался рев огня. «Свист ветра и хлопки кожистых крыльев». Я воспроизвел этот аккорд, а Аня уверенно зафиксировала его в чистой кварцевой пластине. Когда я убрал руки, на столе лежал новый артефакт. Сорокаугольная кварцевая пластина, внешне неотличимая от ключа белкусов, но несущая в себе совершенно иную мелодию. Ключ от мира инферно. Путь домой для моей рогатой прелести и её сестёр был открыт. Осталось только проверить. Я протянул дрожащий от волнения Ариэль, созданный нами ключ. Она взяла его обеими руками с благоговением, словно это была величайшая святыня. По ее щекам потекли слезы, но это были слезы счастья. «Артём, ты...» — прошептала она, глядя то на ключ, то на меня. И в этот момент тишину ротонды взорвал радостный вопль. Аня, отбросив всякую великокняжескую сдержанность, с разбегу прыгнула мне на шею и впилась в губы долгим, счастливым поцелуем. Я едва устоял на ногах, смеясь и обнимая ее в ответ. Кажется, она радовалась за подругу даже больше ее самой. «Мы сделали это!» — прокричала она, оторвавшись от моих губ и повернувшись к Риэль. «Сделали!» Она крепко обняла сестренку и Инферно, наконец дав волю чувствам, разрыдалась у нее на плече. Вокруг царило всеобщее ликование. Дед с гордым видом похлопал меня по плечу. Ариэль, немного успокоившись, подошла ко мне. Она взяла мою руку и прижалась с к ладони. «Ты очень вовремя сделал мне предложение», — тихо сказала она, глядя на меня снизу вверх. «Теперь при встрече с отцом у меня будет главный аргумент. Я смогу сказать, что мой грохнар не только спас мой народ, Но и нашел для нас путь домой. Я смотрел на своих счастливых, воодушевленных девчонок, на гордого деда, на верных друзей и чувствовал удовлетворение. Впервые за долгое время я чувствовал, что все идет правильно. Мы разгадали эту загадку, которая казалась неразрешимой, и даже если еще придется повозиться с этой плавающей чистотой, это уже дело техники, принцип-то уже понятен. И в самый пик этой эйфории в моей голове опять раздался голос кодекса. Негромкий, неприказной, тревожный и как будто извиняющийся. «Брат Артемис, ты нужен нашим братьям».